Мне пришлось выслушать от астронома выговор за самовольную отлучку. Но когда я рассказал ему о своей находке, он смягчился. «Вы сделали великое открытие. Поздравляю!» — сказал он. — Мы, конечно, организуем экспедицию, но сейчас не будем задерживаться. Вперед и уже без всяких задержек. Но одна задержка все же произошла. Мы были уже у края океана, перед нами поднимались береговые скалы, освещенные солнцем. Чудесное зрелище. Соколовский невольно задержал машину. Внизу Скалы были из красноватых парфиров и базальтов самых разнообразных красок и оттенков. Изумрудно-зеленый, розовый, серый, синий, палевый, желтые цвета. Это напоминало волшебный восточный ковер, переливающийся всеми цветами радуги. Кое-где виднелись белоснежные отроги, розовые обелиски. Выходы огромных горных хрусталей сверкали ослепительным светом, кровавыми каплями висели рубины, словно прозрачные цветы красовались оранжевые гиацинты, кроваво-красные перроны, темные меланиты, фиолетовые альмандины, целые гнезда сапфиров, изумрудов, аметистов. Откуда-то сбоку, с острого края скалы, брызнул целый сноб ярких радужных лучей. Так сверкать могли только алмазы. Это, вероятно, были свежие разломы скал, поэтому блеск и разнообразие цветов не затянуло еще космической пылью. Геолог резко затормозил. Тюрин едва не выпал. Машина стала Соколовский, вынимая на ходу из мешка геологический молоток, уже прыгал по сверкающим скалам. За ним я, за нами тюрин. Соколовского охватило геологическое безумие. Это не была жадность стяжателя при виде драгоценностей. Это была жадность ученого, встретившего гнездо редких ископаемых. Соколовский бил молотком по алмазным глыбам с остервенением рудокопа, заваленного обвалом и пробивающего себе путь спасения. Под градом ударов алмазы разлетались во все стороны радужными брызгами. Безумие заразительно. Я и Тюрин подбирали алмазные куски и тут же бросали, чтобы схватить лучшее. Мы набивали ими сумки, вертели в руках, поворачивали к лучам солнца, подбрасывали вверх. Все искрилось и сверкало вокруг нас. Луна, луна, с земли ты кажешься однообразно серебристого цвета. Но сколько разнообразных ослепительных красок открываешь ты для того, кто ступил на твою поверхность. Впоследствии мы не раз встречали такие сокровища. Драгоценные камни, как драгоценная роса, выступали на скалах гор, пиков, алмазы, изумруды, самые дорогие на земле камни, не редкость на луне. Мы почти привыкли к этому зрелищу, но я никогда не забуду алмазной горячки, охватившие нас на берегу океана бурь. Мы снова летим на восток, перепрыгивая через горы и трещины. Геолог нагоняет потерянное время. Тюрин, придерживаясь одной рукой за подлокотник сиденья, торжественно приподнимает другую руку и даже привстает. Этим он знаменует наш перевал через границу видимой с земли лунной поверхности. Мы вступили в область неизведанного ни один человеческий глаз еще не видел того что увидим сейчас мы мое внимание напрягается до крайних пределов но первые километры принесли разочарование такое чувство бывает при первом посещении за границы мне всегда кажется что стоит тебе только переехать пограничную черту и все станет иным однако вначале видишь те же наши березки те же сосны Только архитектура домов да костюмы людей меняются. И лишь постепенно раскрывается своеобразие новой страны. Здесь разница была еще менее заметна. Те же горы, цирки, кратеры, долины, впадины былых морей. Тюрин волновался чрезвычайно. Он не знал, как поступить. Наверху вагоны ракеты лучше видно. В самой же ракете удобнее вести записи. «Выиграешь одно, проиграешь другое». В конце концов он решил пожертвовать записями. Все равно поверхность задней стороны Луны будет тщательно измерена и со временем занесена на карту. Сейчас нужно получить лишь общее представление об этой неведомой людям части лунного рельефа. Мы решили проехать вдоль экватора. Тюрин отмечал только самые крупные цирки, самые высокие кратеры и давал им названия. Это право первого исследователя давало ему большое наслаждение. Вместе с тем он был настолько скромен, что не спешил назвать кратер или море своим именем. Он, вероятно, заранее заготовил целый каталог и теперь так и сыпал именами героев социалистических революций, знаменитых ученых, писателей, путешественников. «Как вам нравится это море?» — спросил он меня с видом короля, который собирается наградить земельной собственностью своего вассала. «Не назвать ли нам его морем Артемьева?» Я посмотрел на глубокую впадину, тянувшуюся до горизонта и испещренную трещинами. Это море ничем не отличалось от других лунных морей. И «Если позволите...» — сказал я после некоторого колебания. — Назовем его Морем Антонины. — Антония? Марка Антония, ближайшего помощника Юлия Цезаря? — спросил, не расслышав Тюрин. Его голова была набита именами великих людей и богов древности. — Что ж, это хорошо. Марк Антоний, это звучит неплохо и еще не использовано астрономами. — Так и будет. Запишем. Море Марка Антония. Мне неловко было поправлять профессора. Так ближайший сотрудник Юлия Цезаря получил посмертное владение на Луне. Но ничего, на меня и на Тоню еще хватит марей Тюрин попросил сделать остановку. Мы находились в котловине, куда еще не достигали лучи солнца. Высадившись, астроном вынул термометр и воткнул его в почву. Геолог спустился вслед за тюриным Через некоторое время Тюрин вытащил термометр и, взглянув на него, передал Соколовскому. Они сдвинули свои скафандры и, видимо, поделились соображениями. Затем быстро поднялись на площадку ракеты. Здесь снова заговорили. Я вопросительно посмотрел на Соколовского. Температура почвы около 250 градусов холода по Цельсию, сказал мне Соколовский. По этому поводу Тюрин не в духе. Он объясняет это тем, что в данном месте мало радиоактивных веществ, распад которых подогревал бы почву. Он говорит, что и на земле океаны образовались именно там, где почва была наиболее холодной. На дне тропических морей температуры действительно бывает холоднее, чем даже в морях северных широт. Он уверяет, что мы еще найдем отепленные радиоактивным распадом зоны. Хотя, между нами говоря, в общем тепловом режиме Земли тепло радиоактивного распада составляет очень незначительную величину. Я думаю, что и на Луне дело обстоит так же. Соколовский предложил подняться повыше, чтобы лучше обозрить общий вид лунной поверхности. «Э, «Перед нами развернется вся карта, ее можно будет заснять», — сказал он Тюрину. Астроном согласился. Мы крепко ухватились за подлокотники сидений, а Соколовский усилил взрывы. Ракета начала набирать высоту. Тюрин непрерывно щелкал фотоаппаратом. В одном месте, на небольшой возвышенности, я увидел скопление камней или скал в виде правильного прямого угла. «Уж не постройки ли это лунных жителей, которые существовали, пока Луна не превратилась в мертвую планету, лишенную атмосферы?» — подумал я и сразу же отбросил эту нелепую мысль. Но правильная геометрическая форма все же запомнилась мне как одна из еще неразгаданных загадок. Тюрин ерзал на своем кресле. Видимо, неудача с термометром сильно огорчила профессора. Когда мы пролетали над очередным морем, Тюрин потребовал, чтобы Соколовский снизился в затененную его часть и снова измерил температуру. На этот раз термометр показал минус 180 градусов. Разница огромная, если только она не была вызвана значительным нагревом почвы от солнца. Однако Тюрин окинул Соколовского взглядом победителя и безапелляционно заявил «Море зноя, так будет оно называться, зной в сто восемьдесят градусов ниже нуля. Впрочем, чем это хуже море дождей или море изобилия? Шутники эти астрономы. Тюрин предложил проехать сотни-две километров на колесах, чтобы еще в двух-трех местах измерить температуру почвы. Мы ехали по дну уже другого моря, которому я охотно дал бы название «Море Тряски». Все дно было покрыто буграми, и некоторые из них имели маслянистую поверхность. Не были ли это нефтяные пласты? Трясло нас немилосердно, но мы продолжали ехать. Тюрин довольно часто проверял температуру. Когда в одном месте Цельсий показал 200 градусов холода, астроном торжественно поднес термометр к глазам Соколовского. В чем дело? А в том, что если температура вновь понизилась, несмотря на то, что мы едем навстречу лунному дню, то значит дело не только в нагреве почвы Солнцем. Пожалуй, профессор в этом прав. Тюрин повеселел. Мы выбрались из котловины, объехали трещину, перевалили через каменную гряду цирка и, пробежав по гладкой равнине, поднялись над горами. Перелетев через них, мы увидали грандиозную стену гор километров 15 высоты. Эта стена закрывала от нас солнце, хотя оно уже довольно высоко стояло над горизонтом. Мы едва не налетели на эту неожиданно высокую преграду. Соколовский сделал крутой поворот и набрал высоту. — Вот это находка! — восхищался Тюрин. — Эту горную цепь не назовешь ни Альпами, ни Кордильерами. Это... это... — Тюриньеры, — подсказал Соколовский. — Да, Тюриньеры. Вполне звучное и достойное вас название. — горы высших этих мы наверное не найдем и тюрин еры ошеломленно повторил тюрин <как> <как> <как> немножко нескромно но звучит отлично тюрин еры пусть будет по вашему согласился он через стекла скафандра я увидел его сияющее лицо нам пришлось сделать большой полукруг набирая высоту Эти горы уходили в самое небо. Наконец мы вновь увидали солнце. Ослепительное синее солнце. Я невольно зажмурил глаза. А когда открыл их, мне показалось, что мы оставили луну и несемся в просторах неба. Я обернулся и увидал позади сияющую отвесную стену тюреньеров. Их основания уходили куда-то в черную бездну. А впереди ничего. Внизу — ничего, черная пустота. Отраженный свет постепенно гаснет, и дальше полная тьма. Вот так приключение. Луна с ее обратной стороны, оказывается, имеет форму не полушария, а какого-то обрубка шара. Вижу, соседи мои волнуются не меньше меня. Я смотрю вправо, влево — пустота. Мне вспомнились гипотезы о том, какую может быть невидимая часть Луны. Большинство астрономов утверждало, что эта часть такая же, как и видимая, только с другими морями и горами. Кто-то высказал мысль, что Луна имеет грушевидную форму. Со стороны Земли она шаровидна, а с другой стороны вытянута почти как груша. И оттого, будто бы луна всегда обращена одной наиболее тяжелой стороной к земле. Но мы нашли нечто еще более невероятное. Луна — половина шара. Куда же делась вторая половина? Полет продолжался несколько минут, а мы все еще летели над черной бездной. Тюрин сидел словно оглушенный. Соколовский молча правил — все усиливая взрывы. Ему не терпелось узнать, чем все это кончится. Не знаю, как долго летели мы среди черноты звездного неба, но вот на востоке показалась светящаяся полоска лунной поверхности. Мы обрадовались ей, как путешественники, переплывшие неведомый океан при виде желанного берега. Так значит, мы не свалились с луны. Что же тогда было под нами? Тюрин догадался первый. «Трещина — Трещина! — воскликнул он, стукнувшись о мой скафандр. — Трещина не небывалой глубины и ширины. Так оно и оказалось. Скоро мы достигли другого края трещины. Когда я оглянулся назад, тюриньеров не было. Они исчезли за горизонтом, а позади нас зияло черное пространство. Мы все трое были потрясены нашим открытием. Соколовский, выбрав посадочную площадку, снизился, посадив ракету недалеко от края. Мы молча переглянулись. Тюрин почесал рукою скафандр. Он хотел почесать затылок, как это делают люди, в конец озадаченные. Мы сдвинули наши скафандры. Всем хотелось поделиться впечатлениями. «Так вот какое дело выходит», — сказал, наконец, Тюрин, — «это уже не обычная трещина, каких немало на Луне. Эта трещина идет почти от края до края на поверхности задней стороны Луны, и глубина ее едва ли не больше десятой части всего диаметра планеты». Наш милый спутник болен и болен серьезно, а мы не знали этого. Увы, луна наполовину треснувший шар. Мне вспомнились разные гипотезы о гибели луны. Одни утверждали, что луна, вращаясь вокруг Земли, все больше отдаляется от нее, и поэтому будущим земным жителям луна будет казаться еще меньше и меньше. Сначала сравняется с Венерой, затем будет видна как простая маленькая звездочка, и, наконец, наш верный спутник навсегда уйдет в мировое пространство. Иные, наоборот, пугают тем, что Луна в конце концов будет притянута Землей и упадет на нее. Нечто подобное будто бы было уже однажды на Земле. Земля имела второй спутник, небольшую Луну, которая в незапамятные времена упала на Землю. При этом образовалась впадина тихого океана что же будет с луной тревожно спросил я упадет она на землю или уйдет в мировое пространство когда распадется на части и не то и ни другое скорее всего она будет носиться вокруг земли бесконечно долго но в ином виде ответил тюрин Если она расколется только на две части, то у Земли окажутся два спутника вместо одного, две полулуны. Но, вернее всего, Луна разлетится на мелкие части, и тогда вокруг Земли образуется светящийся пояс, как у Сатурна, кольцо из мелких кусков. Я предсказывал это, но, признаться, угроза потерять Луну стоит ближе, чем я думал. — Да, жалко нашу старушку Луну, — продолжал он, глядя во мрак трещины. — А может быть и не ждать неизбежного конца, а ускорить его? Если в эту трещину заложить тонну нашего патентала, то это того, вероятно, будет достаточно, чтобы разорвать Луну на части. Уж если ей суждено погибнуть, то, по крайней мере, пусть это произойдет по нашей воле и в назначенный час». «Интересно, как глубоко уходят трещины в лунную кору?» — спросил Соколовский. Его, как геолога, интересовала не судьба Луны, а возможность проникнуть почти до центра планеты. Тюрин быстро согласился совершить это путешествие. Мы начали обсуждать план действий. Тюрин предлагал медленно спускаться в ракете-вагоне в по отвесному склону трещины, тормозя спуск взрывами. — Можно делать остановки и измерять температуру, — сказал он. Но Соколовский посчитал такой спуск трудным и даже рискованным. Притом на медленный спуску уйдет слишком много горючего. Лучше мы спустимся прямо на дно. На обратном пути можно будет сделать две-три остановки, если найдем подходящие для ракеты площадки. Соколовский был нашим капитаном, и Тюрину на этот раз пришлось согласиться. Он только просил опускаться не очень быстро и держаться ближе к краю трещины, чтобы осмотреть геологический состав склона насколько это возможно при полете. И вот мы начали спуск. Ракета поднялась над черной бездной расщелины и, описав полукруг, пошла на снижение. Солнце, стоявшее уже довольно высоко, освещало часть склона на значительную глубину. Но противоположный склон трещины еще не был виден. Ракета все наклонялась, словно сани, летящие с горы. Нам приходилось откидываться назад, упираться ногами. Тюрин защелкал фотоаппаратом. Мы видели черные, почти гладкие скалы. Иногда они словно наливались синевой. Затем появились красноватые, желтоватые, зеленые оттенки. Я объяснял это тем, что здесь дольше сохранялась атмосфера, и металлы, в особенности железа, подвергались большему воздействию кислорода, окисляясь, как на земле. Впоследствии Тюрин и Соколовский подтвердили мое предположение. Внезапно мы погрузились в глубокую тьму. Ракета вошла в полосу тени. Переход был так резок, что в первое мгновение мы точно ослепли. Ракета повернулась вправо. В темноте было рискованно лететь вблизи скал. Вспыхнули лучи прожекторов. Два огненных щупальца шарили во мраке, ничего не встречая. Спуск замедлился. Проходила минута за минутой, а мы все еще летели в пустоте. Если бы не отсутствие звезд по сторонам, можно было бы подумать, что мы несемся в межпланетном пространстве. Но вот лучи света скользнули по острому утесу. Соколовский еще более замедлил полет. Прожекторы освещали угловатые пласты отслоившихся горных пород. Справа показалась стена. Мы повернули влево, но и слева виднелась такая же стена. Теперь мы летели в узком каньоне. Целые горы остроконечных обломков громоздились со всех сторон. Сесть было невозможно. Мы пролетали километр за километром, но ущелье не расширялось. «Кажется, нам придется ограничиться этим осмотром и подняться», — сказал Соколовский. На нем лежала ответственность за наши жизни и за целость ракеты. Он не хотел рисковать. Но Тюрин положил свою руку на руку Соколовского, как бы запрещая этим жестом поворачивать руль высоты. Полет продолжался час, два, три, я уже не могу сказать точно. Наконец мы увидели площадку, лежащую довольно косо, но все же на нее можно было спуститься. Ракета остановилась в пространстве, потом очень медленно снизилась. Стоп! Ракета стояла под углом в тридцать градусов. — Ну вот, — сказал Соколовский, — доставить вас сюда я доставил, но как мы поднимемся отсюда, я не знаю. — Главное, мы достигли цели, — ответил Тюрин. Сейчас он ни о чем больше не хотел думать и занялся измерением температуры почвы. К его величайшему удовольствию термометр показывал 150 градусов холода. Не слишком-то высокая температура, но все же гипотеза как будто оправдывалась. А геолог уже бил молотком. Из-под его молотка сыпались искры, но ни один кусок породы не отлетал в сторону. Наконец, утомленный работой, Соколовский выпрямился и, прислонившись ко мне скафандром, сказал «Чистейший железняк! Ну, чего и можно было ожидать. Придется ограничиться готовыми обломками». И он зашагал по площадке в поисках образцов. Я посмотрел вверх и увидел звезды полоски Млечного Пути и ярко рассвеченные разноцветными искрами сияющие края нашей трещины. Потом я взглянул в направлении луча прожектора, и вдруг мне показалось, что возле небольшой боковой расщелины луч как будто колеблется. Я подошел к расщелине. В самом деле, еле заметная струя пара или газа выходила из ее глубин, Чтобы проверить себя, я взял горсть легкого пепла и бросил туда. Пепел отлетел в сторону. Это становилось интересным. Я нашел обломок скалы, нависши над краем, и сбросил его, чтобы сотрясением почвы привлечь внимание моих спутников и позвать их к себе. Камень полетел вниз. Прошло не менее десяти секунд, прежде чем я почувствовал легкое сотрясение почвы. Затем последовало второе... Третье, четвертая — все более сильные. Я не мог понять, в чем дело. Некоторые удары были так значительны, что вибрация почвы передавалась всему телу. И вдруг я увидел, как огромная глыба пролетела мимо меня. Попав в полоску света, она сверкнула, как метеорит, и исчезла в темной бездне. Скалы задрожали. Я понял, что совершил страшную ошибку. Произошло то, что бывает в горах, когда падение небольшого камешка вызывает грандиозные горные обвалы. И вот теперь отовсюду неслись камни, обломки скал, мелкие камешки. Они ударялись о скалы, отскакивали, сталкиваясь между собой, выбивая искры. Если бы мы находились на земле, мы слышали бы громовые раскаты, гул, похожий на канонаду, бесконечно отраженную горным эхом. Но здесь не было воздуха, и поэтому царила абсолютная тишина. Звук, вернее, вибрация почвы, передавался только через ноги. Невозможно было угадать, куда бежать, откуда ждать опасности. Застыв в смертельном испуге, я, вероятно, так и погиб бы в столбнике, если бы не увидел Соколовского, который, стоя на площадке ракеты, неистово махал мне руками. «Да, конечно, только ракета могла спасти нас». В несколько прыжков я был возле ракеты, спрыгнул с разбегу на площадку, и в тот же момент Соколовский рванул рычаг. Мы резко откинулись назад и несколько минут летели вверх ногами. Так круто поставил Соколовский нашу ракету. Сильные взрывы ракетных дюз следовали один за другим. Соколовский направлял ракету вверх и вправо, подальше от склона расщелины. Удивляюсь, как он мог править в таком неудобном положении. Судя по его выдержке, он был человеком бывалым, никогда не терявшим присутствие духа. А ведь с виду совсем домашний балагур весельчак. Только когда наша ракета вошла в освещенное солнцем пространство и значительно удалилась от краев ущелья, Соколовский замедлил полет и выпрямил ракету. Тюрин... Вполз на сиденье и потер скафандр. По-видимому, профессор немного ушиб затылок. Как это часто бывает с людьми, благополучно избежавшими большой опасности, нас вдруг охватило нервное веселье. Мы заглядывали друг другу в стекла скафандров и смеялись. Тюрин указал на освещенный склон лунной трещины. В случае приготовил нам площадку для посадки и какую площадку! Перед нами был огромный уступ, на нем без труда мог бы поместиться целый ракетодром для десятков ракетных кораблей. Соколовский повернул ракету, и вскоре мы катились на колесах, словно по асфальту. Подкатив почти к самой стене, остановились. Каменная или железная стена имела продольные трещины. В каждую из этих трещин могли бы въехать рядом несколько поездов. Мы сошли на площадку импровизированного ракетодрома. Наше возбуждение еще не улеглось. Мы чувствовали потребность двигаться, работать, чтобы скорее привести в порядок свои нервы. Я рассказал Тюрину и Соколовскому о находке лунного гейзера — и признался, что я вызвал горные обвалы, едва не погубившие нас. Но Тюрин, заинтересованный гейзером, даже не упомянул о моем проступке. «Ведь это же величайшее открытие!» — воскликнул он. «Я всегда говорил, что Луна — не такая уж мертвая планета!» Хотя бы ничтожные остатки газов, атмосферы, и какого бы то ни было состава, на ней должны сохраниться. Это, вероятно, были выходы серных паров. Где-нибудь в толще Луны еще осталась горячая магма. Последние догоряющие угли великого пожара». В глубине этой трещины, которая, наверное, проникает внутрь не менее чем на четверть лунного радиуса, пары нашли себе выход. И мы не взяли их на пробу. Необходимо сделать этого, что бы то ни стало. Ведь это же произведет мировую сенсацию среди ученых. Гейзер Артемьева, не возражайте, вы имеете на это все права. Летим сейчас же. И он уже прыгнул к ракете, но Соколовский отрицательно покачал головой. Э, — На сегодня с нас довольно, — сказал он. — Надо отдохнуть. — Что значит на сегодня? — возразил Тюрин. — День на Луне продолжается тридцать земных дней. Так вы что ж, тридцать дней не сдвинетесь с места? — Сдвинусь, — примирительно ответил Соколовский. — Но только если бы вы сидели у руля... Когда мы вылетали из этой чертовой щели, то поняли бы меня и рассуждали бы иначе. Тюрин посмотрел на утомленное лицо Соколовского и замолчал. Мы решили обновить запас кислорода в скафандрах и разблестись в разные стороны, не отходя слишком далеко друг от друга. Первым делом я отправился к ближайшему ущелью, которое заинтересовало меня своей окраской. Скалы там были красноватых и розовых тонов. На этом фоне ярко выделялись кусты зеленые пятна неправильной формы, очевидно прослойки другой породы. Получалось очень красивое сочетание красок. Я постепенно углублялся в каньон. Одна стена его была ярко освещена солнцем, по другой косо скользили солнечные лучи, оставляя внизу острый угол тени. Я был в прекрасном настроении. Кислород вливался в легкие, чуть пьянящими струями. Во всех членах я ощущал необычайную легкость. Мне иногда казалось, что все это я вижу во сне. Увлекательный чудесный сон. В одном из боковых каньонов засверкал водопад на веки застывших самоцветов. Они привлекли мое внимание, и я свернул вправо. Потом свернул еще... И еще раз. И, наконец, увидал целый лабиринт каньонов. В нем было легко заблудиться, но я старался запомнить дорогу. И повсюду эти пятна. Ярко-зеленые на полном свету, они в полосе тени были темно-рыжего оттенка, а в полутени — светло-бурого. Странное изменение окраски, ведь на Луне нет атмосферы, которая может изменять оттенки цветов. Я подошел к одному из таких пятен и присмотрелся. Нет, это не выход горной породы. Пятно было выпуклым и казалось мягким, как войлок. Я уселся на камень и принялся разглядывать пятно. И вдруг мне показалось, что оно немного сдвинулось с места от теневой полосы к свету. Обман зрения. Я слишком напряженно смотрел на пятно. Сделав мысленную отметку на складке горной породы, я продолжал следить за ним. Через несколько минут я уже не мог сомневаться. Пятно сдвинулось с места. Его край перешел за теневую черту и стал зеленеть на моих глазах. Я вскочил и подбежал к стене. Ухватившись за острый угол скалы, я дотянулся до ближайшего пятна и оторвал мягкий войлокообразный кусок. Он состоял из мелких нитей и елкообразной формы. Растения, ну, конечно, это растение лунные мхи. Вот так открытие. Я оторвал второй клочок от бурого пятна. Этот клочок был совершенно сух. Повернув его обратной стороной, я увидел беловатые орешки, оканчивающиеся подушечками-присосками. Биологическая загадка. По виду это растение можно было скорее отнести к амхам, но эти присоски, корненожки – растение, которое может передвигаться, чтобы следовать за двигающимися по скалам солнечными лучами. Его зеленый цвет зависит, конечно, от хлорофила, а дыхания, влага, откуда оно ее берет – Мне вспомнились разговоры о КЭЦ, о небесных камнях, из которых можно извлекать и кислород, и воду. Ну, разумеется, и в лунных камнях находятся в связанном виде кислород и водород, элементы, входящие в состав воздуха и воды. Почему бы и нет? Разве земные растения не являются чудесными фабриками со сложнейшим химическим производством? И разве наши земные растения, вроде иерихонской розы, не обладают способностью замирать от зноя и засухи, а потом вновь оживать, когда их поставишь в воду? В лунную холодную ночь здешние растения спят. При свете солнца начинает действовать химическая фабрика, вырабатывая все, что нужно для жизни. движение, но и земные растения не лишены его полностью а приспособляемость организмов беспредельна. Я набил полную сумку мхами и в приподнятом настроении отправился назад, чтобы скорее похвастаться своей находкой. Прошел до конца бокового каньона, свернул направо, еще раз направо. Здесь я должен был увидеть сверкающие россыпи рубинов и алмазов, но не увидел их. Пошел назад — повернул в другой каньон. Совершенно незнакомое место. Я ускорил ход, уже не шагал, а прыгал, и вдруг на краю обрыва остановился в изумлении. Совершенно новый лунный ландшафт открылся передо мною. По ту сторону пропасти возвышались горные цепи. Среди них выделялись три вершины одинаковой высоты. Они сверкали, как головы сахара. Я еще никогда не видел таких белых вершин. Ясно, что это не снег. На Луне не может быть снега. Возможно, эти горы меловые или гипсовые. Но дело не в горах. Мне стало ясно, что я заблудился и заблудился основательно. Тревога охватила меня. Словно весь этот необычный лунный мир вдруг повернулся ко мне другой стороной. Как же был враждебен человеку! Здесь не было ни наших земных лесов, ни полей, ни лугов с их цветами, травами, птицами и животными, где под каждым листом уготован и стол, и дом. Здесь нет ни речек, ни озер, изобилующих рыбой. Луна купой кощей, который не накормит и не напоит человека». Заблудившиеся на земле могут целыми днями поддерживать свое существование, ну, хотя бы корнями растений. А здесь, кроме голых скал, ничего, разве только этот мох, но он, вероятно, так не несъедобен, как и песок. Но если бы даже вокруг меня были молочные реки с кисельными берегами, я всё равно погиб бы от голода и жажды, испытывая муки Тантала» нет я не могу снять свой скафандр. Скафандр! Я вспомнил о нем и вздрогнул, будто ледяной холод мировых пространств проник в мое тело. Вся атмосфера, которая дает мне возможность жить и дышать, заключена в небольшом баллоне за моей спиной. Его хватит на шесть часов. Нет, меньше. Уже прошло два часа, как я возобновил запас кислорода. А дальше — смерть от удушья. Скорее выбраться к большому каньону, пока не истощился запас кислорода и физических сил. Я вновь повернул назад и запрыгал, как кузнечик. Хорошо еще, что здесь прыжки не утомляют так, как на земле. Вот и конец каньона. Передо мной новый каньон, ярко освещенный солнцем и покрытый сплошным зеленым ковром. «Видимо, все мхи приползли сюда из теневых мест. Отвратительные мхи! Я больше не хотел смотреть на них, но всюду мои глаза встречали зеленый цвет, от которого рябило в глазах. А может быть, это и есть тот каньон, по которому я шел сюда, но его сейчас трудно узнать, потому что он стал зеленым?» «Новый поворот — узкое ущелье, погруженное в глубокую тьму». Сквозь прогретый солнцем костюм на меня пахнуло холодом. Или это нервы шалят? Куда же теперь идти? Позади, за двумя поворотами, обрыв. Впереди — темный, узкий, неведомый каньон. Я почувствовал страшную слабость, и вознеможение опустился на бугристый камень. Вдруг камень подо мной зашевелился и пополз. Я вскочил, как ужаленный, — Мои нервы были слишком напряжены. Господи, живой камень! Новое животное! Новое сенсационное открытие! Но в эту минуту мне было не до открытий. Я позволил уползти неведомому животному, даже не взглянув на него, и как автомат побрел дальше. Я даже не размышлял о том, куда иду. Иногда мне казалось, что кислород в баллоне истекает, наступило удушье. Тогда я приостанавливался и хватался за грудь. Потом это проходило. Нервы, нервы. Если бы на Луне была атмосфера, упругая атмосфера, хотя бы и негодная для дыхания, можно было бы стучать камнем, а камень призывая на помощь. Атмосфера могла бы передать отсветы зарево, прожекторов, ракеты. Впрочем, сейчас это не помогло бы. С неба лился ослепительный солнечный свет, от которого можно было ослепнуть, если бы не дымчатые стекла скафандра. В тот момент, когда я был полон отчаяния и готовился к близкому концу, я неожиданно увидел большой каньон. Я обрадовался так, словно вышел на большой проспект Васильевского острова. Вот удача! Не инстинкт, ли, вывел меня, когда я перестал мудрить и высчитывать. Однако моя радость скоро сменилась тревогой. В какую сторону идти, вправо или влево? Совершенно потерял ориентировку. Попробовал испытать свой инстинкт, но на этот раз он безмолвствовал. Шаг направо — инстинкт не возражает, шаг налево — то же самое». Пришлось вновь обратиться к помощи верхней коры головного мозга, размышлять. Когда я вышел из ракеты, топ повернул направо. Значит, теперь надо свернуть налево. Пойдем налево. Так я шел, вероятно, не меньше часа. Голод давал себя чувствовать. А конца каньона все еще не было видно. Странно. Ведь первый раз я шел до поворота менее получаса. Значит, иду не в ту сторону. Повернуть назад? Сколько потерянного времени. Я продолжал упорно идти вперед. А вдруг каньон сузился? Ясное дело, иду не в ту сторону. Назад, скорее. Солнце уже палило немилосердно. Пришлось накрыться белым плащом. Голод все больше мучил меня, Начала сказываться и усталость, но я прыгал и прыгал, словно за мной гнались неведомые чудовища. Внезапно путь преградила трещина. Она была невелика, через нее можно было перескочить, но этой трещины я не встречал, когда шел сюда. Или, замечтавшись, я перепрыгнул ее, не заметив. Меня прошиб холодный пот. Сердце лихорадочно забилось. Гибну... Я принужден был лечь, чтобы немножко отдохнуть и прийти в себя. С черного неба на меня смотрелось синее мертвое солнце. Вот так же безучастно оно будет освещать мой труп. Нет, нет, я еще не умер. У меня еще есть запас кислорода и энергии. Вскочив, одним махом я перелетел через трещину и побежал. Куда? Вперед, назад, все равно, только бы двигаться. Каньон расширился. Я прыгал безостановочно не менее часа, пока не упал в конец изможденной. И тут впервые по-настоящему почувствовал недостаток воздуха. Это уже не было самообманом. В движении я слишком много тратил кислорода, и запас его истощился раньше времени. Конец. Конец. «Прощай, Тоня! Армения!» В голове начала мутиться. И вдруг я увидел над собой ярко освещенный солнцем бок нашей яйцевидной ракетки. «Меня ищут! Спасен!» Собрав последние силы, вскакиваю, машу руками, кричу, совершенно забывая о том, что мой крик не уйдет дальше скафандра. «Увы!» Радость угасла так же быстро, как и вспыхнула. Меня не заметили. Ракетка пролетела над каньоном и скрылась за вершиной горы. Это была последняя вспышка энергии. Затем мною обладела безразличие. Недостаток кислорода сказывался. Тысячи синих солнц замелькали перед глазами, в ушах зашумело, и я Потерял сознание. Не знаю, сколько времени пролежал я без чувств. Потом, еще не открывая глаз, я глубоко вздохнул. Живительный кислород вливался в мои легкие. Я открыл глаза и увидел над собой склоненное лицо Соколовского. Он озабоченно смотрел в стекло моего скафандра. Я лежал на полу внутри нашей ракеты, куда, очевидно, меня принесли. «Но почему же они не снимают с меня скафандр?» «Пить», — произнес я, не соображая, что меня не слышат. Но Соколовский, вероятно, по движению губ понял мою просьбу. Он усадил меня в кресло и, подвинув свой скафандр к моему, сказал. «Вы, конечно, пить и есть хотите». «Да». «К сожалению, придется потерпеть. У нас авария». Горный обвал в ущелье причинил некоторые повреждения ракетки. Камнями разбито оконные стекла. Я вспомнил сторонние удары, которые почувствовал, когда мы вылетали из ущелья смерти. Тогда я не обратил на них внимания. — У нас есть запасные стекла, — продолжал Соколовский. — Но чтобы вставить их и запаять, нужно немало времени. Словом... Мы скорее доберемся до нашей большой ракеты. Лунное путешествие придется закончить. — А зачем вы перенесли меня внутрь ракеты? — Затем, — отвечал Соколовский, — что мне придется развить очень большую космическую скорость, чтобы за два-три часа доставить вас на место. Взрывы будут сильные, увеличение силы тяжести многократное. Вы же слишком слабы и не удержитесь на верхней площадке. Да и профессор Тюрин тоже будет вместе с вами в кабине. «Как я рад, дорогой мой, что вы живы!» — услышал я голос Тюрина. «Мы уже потеряли надежду найти вас!» В этом голосе была неожиданная теплота. — Теперь лягте лучше на пол. Я тоже лягу с вами, а товарищ Соколовский сядет у руля. Через минуту наша ракета с разбитыми стеклами уже взвелась над горными вершинами. Крутой поворот на запад. На мгновение ракетка почти легла на бок. Под собою я увидел бездну лунной трещины, которая едва не погубила нас, и посадочную площадку с каньоном. Ракетка дрожала от взрывов. Тело словно налилось свинцом. Кровь приливала то к голове, то к ногам. У меня опять начали мутиться мысли. Я впал в легкий обморок, который на этот раз преодолел сам. Кислород — великолепное оживительное средство. Чувствовалось, что Соколовский позаботился о том, чтобы в мой скафандр поступали усиленные дозы кислорода. Но давление не должно было превышать одной атмосферы, иначе не выдержал бы костюм. Он и так раздулся, как раздувается водолазный, когда заедает золотник, упускающий излишек воздуха. К концу этого путешествия я оправился настолько, что смог самостоятельно выйти из ракетки и перебраться в наш большой межпланетный корабль. С каким удовольствием я сбросил костюм водолаза, напил и ел за пятерых. К нам быстро вернулось хорошее расположение духа, и я уже со смехом рассказывал о своих злоключениях, о научных открытиях и никак не мог простить себе того, что упустил лунную черепаху, которую принял за камень. Впрочем, я уже сомневался в ее существовании. Быть может, это была только игра моего расстроенного воображения. Но мхи, ползучие мхи, лежали в моей сумке, как трофей, принесенный из страны снов. Наша экспедиция на Луну при всей ее кратковременности дала богатые научные результаты. У нас было много сенсаций для земных ученых. Обратный путь прошел хорошо. Не было той подавленности, которая невольно овладевает человеком перед неизвестным. На звезду Кэтс мы летели, как домой. Но где она? Я посмотрел на небо. Где-то вверху над нами висел серп новой земли. Внизу половину небосклона занимала луна. Несмотря на то, что я едва не погиб на ней, ее вид не возбуждал страха. Я ходил по этой луне, следы наших ног остались на ее поверхности. Кусочки луны мы везли с собой на КЭЦ, на землю. Это по-новому сближало, почти роднило нас с луной.